Глава восемнадцатая Старая мудрость гласит, что некоторые победы бывают горше иных поражений. Раньше ее глубинный смысл как-то ускользал от Хирсона, но разгром гвардейцев под Роганом быстро все расставил по своим местам. То, что поначалу воспринималось как огромное достижение, совсем скоро стало досадным промахом. Спрашивается, ну чего ему стоило послушаться храбро и увести отряд на восток? Нет. Поспешил, поддался эмоциям, захотел утереть Мишику нос. И что теперь? Весть о защитнике малыми силами разгромившем королевских головорезов прокатилась по западному Кайену и всколыхнула страну. Семена смуты упали на благодатную почву. Власть с Вилли первого оказалась на деле еще менее устойчивой, чем казалось со стороны. Бездарный правитель, он и советников подобрал себе под стать, ухитрившись довести собственный народ до крайней нищеты. Зато интересы Нолда король, пожалуй, защищал лучше самой Островной Республики. Но его подданные, наученные горьким опытом прошлых восстаний, продолжали терпеливо ждать. И вот теперь, когда на горизонте появилась новая фигура, способная дать по зубам свилли первому, недовольные снова подняли голову. «Само собой, свою роль сыграли и многочисленные выступления Менестрелли, подготовленные Кирсанам, и старательная работа над образом борца с угнетателями, но слишком рано все началось. Кайфат был совершенно не готов к большой буче. Мало бойцов, нет подготовленных магов, еще не паханное поле работы над новыми заклятиями, а уже вот-вот навалится на плечи роль главного врага королевской власти». М «Да, но почему все крепки задним умом?» Что стоило при составлении планов копнуть чуточку поглубже? Лучше оценить реакцию властей, прикинуть сроки. Может, и не пришлось бы тогда ломать голову, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Но одно было ясно. Прежде чем совершать какие-либо телодвижения, следовало хорошенько разведать обстановку и прозондировать почву со стороны сил, забыть о которых не мог ни один заговорщик на просторах от Сардуора до Суда. Потому-то через седмицу после победы под Рогна Кирсан послал в столицу письмо с просьбой о встрече, а через день отправился и сам. Против поездки возражал храбр. Тактично напомнив, как именно развлекался колдун последнее время, он поинтересовался шансом быть схваченным властями. На его взгляд, легенда с исследователем стеклянной пустыни с некоторых пор не выглядела надежной, но Кирсан был непреклонен. Визит в старый Гевард откладывался и так слишком долго. Однако, кое-какой результат разговор этот все же принес. Ручной зверек главаря мятежников являлся чересчур яркой приметой, потому в город Кайфат отправился один. Руал остался с гоблином и кандом. Однако, чтобы добиться такой простой вещи, пришлось выдержать битву, едва ли не более тяжелую, чем сражение с гвардией Свили Первого. После долгих уговоров прыгун все же пообещал хозяина не искать и изобразил нешуточную обиду «мелкий поганец». До столицы Кирсан добирался несколько дней, иногда пешком, иногда присоединялся к небольшим крестьянским обозам. Неброско одетый, с простой котомкой за спиной, он мало отличался от сотен крестьян, ремесленников и просто путешественников, бредущих по дорогам западного Каена. С разговорами никому не лез, но глаза и уши держал открытыми. Потому по пути удалось узнать немало интересного. Пусть сплетни редко бывают источником достоверных сведений, однако позволяют оценить настроение в народе. Иногда полезно узнать все самому, а не через помощников. Так, спокойно, не торопясь, Кирсан добрался до старого Геварта, но вместе со всеми входить в город не стал. Дороги оказались перекрыты армейскими кордонами, в предместьях курсировали многочисленные патрули, шерстили всех приезжих. Встречаться со зверевшей от каждодневных проверок стражей радости было мало, а потому Кайфат остановился в небольшом трактире в паре верст от столицы и оттуда через переговорный амулет вызвал щепку. Не забыв порадоваться собственной дальновидности, заставившей отослать вору лучшее свое творение. Если обычные артефакты обеспечивали устойчивую связь в пределах пары верст, то радиус действия этого составлял немногим меньше мили. Глава гевартовской разведки Кирсана приехал через полтора часа. Предыдущий урок он усвоил хорошо и попыток взбрыкнуть больше не предпринимал. Работал на совесть. Кайфад же, поставляемыми сведениями, был доволен, а потому не забывал регулярно снабжать несостоявшегося предателя деньгами. Можно сказать, теперь их сотрудничество строилось на взаимовыгодной основе, а смертельная печать стала чем-то вроде договора. Однако нынешний визит высокого начальства явно стал для щепки неприятным сюрпризом. Похоже, вор решил, что к нему нагрянули с проверкой и теперь потребуют отчет по каждому потраченному медику. Наверное, поэтому за стол к кайфату он садился, бледный как мел, с выступившими на лбу бисеринами пота, а разговор начал с оправданий. «Твое колдунство! Ну, никак раньше приехать не мог!» «Надо было успеть с парочкой нужных людей встретиться, деньжат им подкинуть. Мы же ночей не спим, твои приказы выполняем». «Я вон уже и этот... отчет подготовил. На днях отсылать собирался». Щепка достал из-за пазухи несколько исписанных листов бумаги и протянул к Ирсану. Рука заметно подрагивала. Кайфат кивнул и, не глядя, сунул их к себе в котомку. «Хорошо, потом посмотрю. Ты лучше скажи, что там с въездом в город. Этот вопрос решить можно?» Но «Можно. А чего нельзя?» Щепка изо всех сил старался не смотреть в глаза Кайфата. Он прекрасно понимал, что с ним случится, если его вдруг хотя бы заподозрят в новом предательстве. Еще одного шанса он точно не получит. «Я и снасть эту бабскую привез, как обещал. С городом только не увязочка имеется, твое колдунство. Человек мой лишь вечером дежурит. Подождать придется». «Но это я переживу», — хмыкнул Кирсон, пододвигая к себе протянутую щепкой коробку с бабской снастью. Белила, румяна и прочие вещи нормальному мужику не нужны, а порой даже и неизвестны. Открыл и пробежал взглядом по рядам разноцветных баночек, выискивая необходимые. Неизлечимые шрамы продолжали уродовать его лицо и тело. Требовалось хоть как-то их скрыть. И раз привычная маска вызывает подозрения, а морок, наоборот, привлечет внимание магов, То придется воспользоваться едва ли не самым древним инструментом обмана. Так что до вечера у Кирсана будет чем себя занять. Он оказался прав. Пришлось здорово помучиться, прежде чем Щепка, призванный в качестве эксперта, не перестал скептически хмыкать и закатывать глаза. Отсутствие зеркала не позволяло оценить результат, но кайфат рассчитывал на приближающиеся сумерки тени скроют любые недостатки. Щепка думал схожим образом, однако беспокоился до последнего момента, пока не вышли к месту встречи с патрульным. Лишь тогда вор смог обуздать эмоции. Что до Кирсана, то он еще с земли терпеть не мог взяточников во всех их проявлениях, и даже когда знакомство с нечистым на руку служителем закона играло ему на пользу, испытывал сильнейшее раздражение. Если подумать, то удивительный выверт сознания получался. Разбойник и мятежник ненавидит бесчестных мздоимцев. Смешно. Сам любитель легких денег душевными терзаниями точно не страдал. Сгробастал из рук щепки кошель с монетами, с удовольствием взвесил в руке, широко ухмыльнулся и протянул взамен бирку пропуск. На вопрос о безопасном маршруте даже отвечать не стал. Лишь махнул в сторону квартала ремесленников. Мол, топайте туда, господа хорошие, да поживее. На том о нем можно было и забыть, если бы не острый колючий взгляд, которым страж мазнул по лицу кайфата. Слишком цепкий для рядового взяточника, он словно знал, что искать и куда смотреть. Немедленно заныло чувство опасности. Однако обошлось, отчего Кирсану пришло в голову, что, похоже, он становится параноиком. Но и пошло оно все к Мархузу. Через три квартала Кайфат распрощался со Щепкой и дальше пошел один. Свою задачу вор выполнил. Как дальше сложится, непонятно, а лишний раз мозолить глаза городским охранителям не стоило. Кирсан, если что, просто уйдет обратно в леса, а щепки здесь жить и работать. У дома Терна Кирсан появился, когда окончательно стемнело. Особняк лже аристократа располагался недалеко от королевского дворца, и количество патрулей превышало все мыслимые пределы. Чтобы остаться незамеченным, пришлось попотеть, но в конце концов он достиг своей цели. После условного стука важный и торжественный горук открыл ему дверь и впустил внутрь. «Рад тебя видеть, командир!» В прихожей, где оказался Кирсон, уже стоял Терн и довольно улыбался. Заранее предупрежденный о визите, он ждал друга в гости с самого утра. «Взаимно, Терн, взаимно!» Неожиданно для себя старые приятели крепко обнялись, а затем одновременно смутились. «Да, давненько не встречались. Веришь, нет, но я даже по этому зеленому недоразумению соскучился. По хвостатому тоже. Ничего, придет время наверстаем», — фыркнул Кайфат. В комнату заглянул расторопный слуга и пригласил в гостиную, где уже ждал накрытый стол. Терн, с видом радушного хозяина, сделал приглашающий жест рукой. Ты тут я смотрю, совсем облагородился. Скоро о прошлом, как о дурном сне, вспоминать будешь, не удержался Кирсан. А что делать? Приходится соответствовать. С этими аристократишками иначе никак. У Мархузова семя всех бы в бездну засунул навеки вечный, всех достали. Хирсан только сейчас вспомнил о горуке и быстро глянул на бывшего наемника. Тот тихо стоял в уголке, в разговор не вступал и буквально пожирал его взглядом. Аж мороз по коже. «Я же тебе говорил», — одними губами сказал Сагнар. Кайфат медленно кивнул. Симптомы были показательные, сильно смахивающие на те, что наблюдались у Руорка. Тихой сапой у них под боком появилось сразу двое фанатиков. Перебрасываясь ничего не значащими фразами, друзья прошли в гостиную и расселись за столом. Горук что-то рявкнул сунувшемуся было следом лакею, закрыл за ним двери, а сам сел у порога, всеми силами демонстрируя, что ни один заговорщик не пройдет мимо его бдительного взора. Тем временем разговор перешел в более серьезное русло. «Как вижу, у тебя все получилось», — сказал Терн с удовлетворением. Кирсан кивнул. «Да, хорошенько начистили гвардейцам холку. Надолго запомнят. Заодно новую тактику отработал. Наставники уже внесли коррективы в программу тренировок. Такими темпами совсем скоро у меня будут одни из лучших солдат в Сардуоре». «Лучшие?» «Да, звучит. И ведь уже подумываешь, чтобы замахнуться на больше, да?» Сказал Сагнар. «Само собой. А у тебя есть возражения?» «Не то чтобы возражения, скорее вопросы. Так давай их сюда не томи». Терн усмехнулся краешком рта. «Ха, не томи. Тут ведь какое дело, разворошил ты осиное гнездо, Кирсан. Не просто гвардию разогнал. Напору из-под трона вышиб». «Ну, не надо громких слов. Один проигрыш ничего не значит. Другое дело, что народ во мне оппонента королю увидел. Это да, настоящая беда. Больно рано все началось». Сагнар иронично посмотрел на приятеля. «Кое-что ты забыл. Власть свили первого не абсолютно. «Он балансирует между дворянами, стравливая их и миря друг с другом. Гвардия должна была стать основой новой армии, ее сердцем. Лучшие бойцы, лучшие доспехи и оружие. Сила достаточная, чтобы вправить мозги любому барону, вздумавшему поиграть в свержение власти. Красота! Но что же получаем в действительности?» «Отряд элитных солдат разбила шайка бандитов», — фыркнул Кирсон. «Именно». Лесные разбойники вытерли ноги охваленную гвардию. А раз это получилось у каких-то крестьян, то что уж думать про настоящих бойцов. Тут сам Светлый Оррис велел заявиться в Старый Гевард во главе маленькой армии и забрать себе практически бесхозную корону и трон. Сложно не запаниковать. Говорят, когда Свилли первый узнал о проигрыше, то так разволновался, что едва не съел носовой платок, которым вытирал лицо. Кирсон не удержался и расхохотался в голос. «Знаешь, я, пожалуй, вышлю ему от своего лица еще несколько штук». «Вдруг Мишико во вкус вошел? Лишними они тогда точно не будут». «Смех смехом, командир, а проблемы у нас только начинаются. Кстати, что там за история с Рогном? Правда, будто мэр тебе вручил ключи от города?» «Спросил Сагнар». «О, это вообще комедия какая-то. Чтобы гвардейцев расшевелить, я с бойцами в город вошел и на их командиров напал». Они как раз в доме мэра расположились. Сработали аккуратно, хозяйского крыла не задели. Одновременно с этим храбро ударил по казармам. Как солдаты очухались, мы в лес отступили. Там-то нас разъяренные вояки и догнали на свою беду. В общем, думаю, догадываешься, у них не было ни шанса. Если хочешь, я тебе потом схему боя набросаю». Так вот, часа через полтора после того, как все закончилось, наблюдатели мне сообщают, что к лесу какая-то делегация подошла. Все расфуфыренные, в золоте и при прочих цацках. Я аж растерялся, но вышел, поговорил. Оказалось, мэр, переживший разорение собственного дома, как только увидел, с какой скоростью доблестная гвардия драпает из города, решил задобрить победителя. Но видно, что-то в мозгах у него переклинило, и притащил мне ключи от города, точно генералу вражеской армии. Знаешь, будь у меня в отряде на тот момент хотя бы сотни-полторы мечей, обязательно в город бы вошел и парад устроил. А так, велел положить трофей на полку в лагере. М да, действительно комедия. Только Мишеку теперь не успокоится, пока тебя не раздавит. Или не умрет. Еще бы, такая пощечина. Сегодня с утра уже пошли разговоры, что он дворян собирает. Захват целого города – дело слишком серьезное. Да и с казнями баронов ты переборчил. Это тебе не купцов на дорогах щипать. Терн потер подбородок. А если вспомнить про то, какая о тебе молва в народе идет, то все, готов первейший враг короны. И бунтаря будут давить, что есть мочи, пока он не набрал слишком много силы. Значит, большое войско станут собирать. Сколько у меня времени? Сказал Кирсан задумчиво. Седмицы четыре, не больше, пожал плечами Терн. Только что это меняет. Сколько у тебя бойцов? Сотни? А против тебя выставят тысячи две... У страха, знаешь ли, глаза велики. «Это вчера была сотня. Сколько будет завтра, не знаю. Перед самым отъездом ко мне сразу две в ватаги присоединились. С востока беглые крестьяне идут. Дай время. Я соберу армию не слабей королевской М -м, только кто его даст-то?» — буркнул Терн. «Я, в общем-то, не хочу обнадеживать, но у меня тоже кое-какие подвижки имеются». Как ты знаешь, из тех дворян, что ко мне захаживают, кое-кто сильно недоволен властью. И, надо сказать, твой захват Рогна им сильно понравился. Они любят удачливых военачальников. Новость к заинтересовала. И что, могут солдат подкинуть? Речь об этом пока не идет, но кое-какие намеки есть, скромно сказал согнар Кстати, я тут немного посвоевольничал. Родовитые недоноски поначалу и слышать не хотели о тебе, как о претенденте на трон. Пришлось кое-что приукрасить. Теперь ты потомок предыдущей династии. Вроде как сын Апура Третьего, не погибшего во младенчестве от рук отца Мишику, а спасенного верными людьми. И знаешь, новость пришла по душе многим. Чего смеешься? Узнав о своем благородном происхождении, Кайфат не смог сдержаться и громко захохотал. Планируя захват власти, в западном Каене он опирался на знания земной истории, восстаний Болотникова, Разина и Пугачева, Пусть не удавшихся, но всерьез напугавших власти. На чужих ошибках не грех поучиться. Однако историю с Пугачевым, когда того называли Петром Третьим, он как-то подзабыл. А зря. Немногие захотят идти против законной власти, однако поддержать свергнутого наследника – дело другое. Здесь уже речь идет о восстановлении справедливости. Нет, все нормально. Просто сам знаешь, в последнее время кем меня только не называли. Так и потеряться можно под лавиной титулов. «Ничего, справишься», — хмыкнул Терн. «Уж постараюсь». Беседу прервал заглянувший в гостиную слуга, который сообщил о приезде мага Мокса Лансера. Кирсан не стал скрывать своего удивления. Он не ожидал, что старый приятель столь близко сойдется с их союзником. «В это время я обычно тренируюсь. Без мага курение горлуна дает непредсказуемые эффекты. Вот я и обратился к господину Лансеру», — объяснил Терн. «Твоего визита он точно не ждет». Так и оказалось. Мокс, быстрым шагом вошедший в гостиную, оказался застигнут врасплох видом мирно сидящего на диванчике Кирсана Кайфата. По законам жанра, грозному мятежнику полагалось сидеть в промозглом сыром лесу, на худой конец в укрепленном лагере, но никак не отдыхать в столице в компании старого друга. «Откуда такое удивление? Ты же просила скорой встречи. Вот я и приехал», — рассмеялся Кирсан. «Просил, да, светлый Орис. С кем я связался? Авантюристы, ни капли осторожности. Весь город наводнен патрулями, а главный злодей Короны пьет вино неподалеку от дворца». Для успокоения нервов чародей стал со стола бутылку и набулькал себе полный бокал. На мгновение в комнате повисла тишина, которую нарушил Кайфат. «Господа, все вы люди опытные, прописных истин никому объяснять не нужно. «Сами знаете, ситуация сложилась непростая, а мне сегодня предстоит еще одна встреча, поэтому не хочу тратить время на пустые разговоры. Сразу перейду к делу. Мокс, в письме Тарн сказал, что к тебе в башню заглядывал кто-то могущественный. Интересовался мной». Лансер скривился. «Могущественный. Неудачное слово для такой персоны. Ко мне в дом заявился представитель силы, на пути которой лучше не становиться. Пришел, поздоровался и показал слепок твоей ауры». «Мол, так и так, нашли в округе следы знакомой волжбы, и теперь хотят узнать, не этот ли умелец наворотил здесь дел. Дескать, они сильно заинтересованы в сотрудничестве». «А ты?» «А я дал понять, что не понимаю, о ком речь, но изо всех сил постараюсь узнать». «Понятно». «Да о ком речь-то идет?» — взорвался Терн. «Понятно им. Мне вот ни Мархуза не понятно». «О, разумеется». Тихим, спокойным вечером ко мне в башню заглянул темный эльф, сделанным безразличием, сказал Мокс. «Эльф?» — вытаращился Терн, но еще больше удивился Кирсан. «Темный эльф? Не Нолд?» «Нолдские ищейки ничего не нашли, а вот обитатели Горха сразу начали задавать правильные вопросы. Только этого еще не хватало. Я был абсолютно уверен, что это Нолд». Кирсан потер виски. «Чего им-то надо?» Остается порадоваться, что хотя бы их светлые собратья сюда не заявились. Мархус, как не вовремя. м согласился Сагнар. К новым разборкам с перворожденными они точно были не готовы. Да что вы скисли? Нехорошо, конечно, привлекать к себе внимание затворников с горха, но и прямой опасности я не вижу. Во всяком случае, вел гость себя очень вежливо и корректно. Ни тебе угроз, ни щедрых обещаний. Желаем встретиться и все. Тут и оно, протянул Терн. «Ладно, разберемся. Как с ним связаться, он сказал?» «Да. Дал адрес одного купца. Тот часто служит посредником в разных делах с инородцами. Тлантас и орки через него обычно торгуют». «Ясно. Что ж, может, и договоримся о встрече». Настроение Кирса на резко испортилось. Проблемы так выше Гу, роды, а тут еще новые появились. Или старые. А, Мархус его знает. «Думаю, темных оставим на потом». «Время позднее, а у меня еще один разговор впереди. Кстати, Мокс, ты меня не подбросишь до посольства Нолда?» В комнате вновь воцарилась мертвая тишина. Название Островной Республики прозвучало точно троллье-ругательство в светском салоне. И если Терн, знакомый с предыдущей попыткой общения Кирсона с Государством Истинных, оставался относительно спокоен, то Лансер побелел как полотно. «За... зачем тебе Нолд, кайфат?» Бездна, кто вас учил перевороты устраивать? Вы что же думаете, столь могущественная страна, весьма заинтересованная в защите собственных интересов в Кайене, вдруг ни с того ни с сего позволит нам резвиться без ограничений? Да вы, братцы, оптимисты, фыркнул Хирсон, но затем резко посерьезнел и остро глянул на Мокса. Тебе что-то не нравится? Лансер замялся. Ну, мне казалось, ты идешь под лозунгом защиты интересов народа Сардуора. «Борьба с угнетателями и все такое...» «Разумеется. Но это не значит, что я не собираюсь сотрудничать с Нолдом. На первых порах, если они просто не будут мешать, это уже будет победой». «На первых порах?» — ухватился за фразу Лансер. «А потом?» «Видно будет. Что-то мне подсказывает, что если все пройдет удачно, то на самотек дела истинные не пустят, и у нас состоится новый разговор. Тогда-то все и начнется», — сообщил Кайфат. «Так что, подбросишь?» «Придется!» – пожал плечами Лансер. Идея с каретой пришла к Херсану в голову неожиданно. Изначально он хотел добираться до посольства пешком, но перспектива встречи с каким-нибудь патрулем показалась ему ненужным риском. Лучше так, и быстрее, и безопаснее. Главное подъехать не к самым воротам, а остановиться где-нибудь на соседней улице. Нехорошо, если Лансера уличат в связях с бунтовщиками. Вообще говоря, реакция мага Кайфата удивила. Разговор выглядел так, словно он всерьез отвел ему нишу не просто противника действующей власти, но и всего объединенного протектората. Недовольство политикой цивилизованных государств Кайфат, конечно, учитывал в своих планах, но на первое место не ставил. Видно зря, с Нолдом воевать он точно не собирался. Не дурак. В экипаже Лансер предпочел молчать, поглядывая на союзника из-под полуприкрытых век. Как будто в первый раз увидел. Детское желание поиграть с ним в гляделки и посмотреть, кто кого, Кирсон посчитал совершеннейшей глупостью. Но и продолжать высокомерно молчать было бы ошибкой. Ему нужен этот маг, а потому стоит проявить немного больше открытости. Актер из него еще тот, но вдруг получится. «Знаешь, эта встреча меня немного беспокоит». Вернее, сама ее возможность. Как бы представитель истинных не посчитал верхом наглости, что какой-то заговорщик просто заявился к нему домой, пусть и отправив загодя письмом просьбу о срочной встрече. «Думаешь?» — Лансер подпустил в голос яду. «А мне почему-то видится, как тебе ловят и передают стражи. Это же Нолд. Они не идут на поводу у других и делают лишь так, как хочется им». «Ну, я рассчитываю на старые связи. Однажды мне уже приходилось иметь непродолжительную беседу с одним наказующим. Мне предложили сотрудничество. Сейчас вернулся к тому разговору, пусть немного и в ином формате». Лансер собрался продолжить тему, но тут открылось небольшое окошко, и внутрь заглянул кучер. «Господин, за нами какая-то карета от самого дома следует, как привязанная». «Слежка? Но кто?» Новость оказалась не из приятных. Врагов-то у Хирса она хватала, и встречаться с кем бы то ни было ему совершенно не хотелось. Однако и ждать, пока неизвестный проявит себя, он был не в настроении. Попросив Мокса не вмешиваться, Кайфат остановил карету и вышел наружу. Район был весьма приличный. На улице пахло цветами и вечерней свежестью, а вовсе не помоями, как на городской окраине. С удовольствием, вздохнув полной грудью, Кирсон подождал, пока экипаж Лансера свернет за поворот и развернулся к преследователю. Его улыбка обещала тому немалые неприятности. Вопреки всему, драпать шпики не стали. Двери кареты открылись, выпустив сразу троих человек, и те, нетерпеливой танцующей походкой, направились к Кайфату. Если глаза его не обманывали, в центре тройки бойцов шагал знакомый патрульный взяточник. «Мархузова семя!» Взгляд мерзавца сразу не понравился Кирсану. Теперь бы еще понять, на кого тот работает. Тем временем троица незнакомцев продолжала идти ему навстречу. Их экипаж развернулся и уехал, а значит, живьем брать кайфата никто не собирался. Неужели убийцы? Но кто заказчик и почему так бездарно действуют? Кирсон прекрасно знал, как сложно подготовить устранение недруга, и столь безалаберный подход к нападению на собственную персону сильно его задел. «Дилетанты проклятые!» «Эй! Чего вам надо?» — крикнул он первым, переходя на колдовское зрение. Как оказалось, не зря. При звуках его голоса ауры всех троих пошли волнами и вспыхнули белым пламенем. Начал оказаться, будто в огне горит человеческий скелет. Зрелище оказалось настолько знакомое, что вопрос, кто заказчик, отпал сам собой. Жуткую мощь возродившегося Рошага он узнает в любой момент — Разговоры стали бессмысленными, и с руки Кирсана сорвался пробный пульсар. Откуда здесь взялись приспешники ожившего дракона, можно обдумать и позднее. Преследователи и не подумали уворачиваться. Шар огня врезался одному из них точно в живот. На этом его жизнь должна была закончиться, но заклинание просто рассыпалось ворохом искр. Мархус. Кирсан бросил тело вперед и вправо, пропуская нечто жужжащее и смертельно опасное, брошенное в него одним из противников. Угол дома, в который попал непонятный снаряд, шумно обвалился. Ничуть не обескураженные неудачей все трое остановились, и патрульный указал на кайфата рукой, замысловато крутанув кистью. Сотканная из белесого тумана лента прошлась на уровне пояса, заставив упасть на землю. Энергии, закачанной в заклинание, хватило бы на пару мощных пульсаров или волжбы посущественней. В воздухе разлился аромат чего-то мерзкого и да нельзя ужасного. Провались оно все в бездну. Что происходит? Откуда такая силища в руках простого стражника? Ну, да ему же хуже. Не поднимаясь с земли, Кайфат сложил пальцы в сложную фигуру и щедро зачерпнул силы в источнике. Над ним тут же завертелась чародейская воронка, собирая отовсюду энергию. Старый фокус с вытягиванием силы из противника, который он давным-давно провернул на реке Костяной, получил свое развитие. Увы, эффективность заклинания слабая. Магии в него вкладывалось гораздо больше, чем удавалось собрать, но для противостояния сырой лжбе оно подходило идеально. Противник подтвердил свою низкую квалификацию, повторив предыдущий удар. Полоса тумана рассекла попавшийся на пути фонарный столб и перечеркнула колдовскую конструкцию Кирсана. Свирепо оскалившись, он ощутил, как рассыпаются связи в чарах патрульного, и освободившаяся энергия засасывается вихрем. Новое движение пальцев и плетение поплыло, трансформируясь в плотный кокон. Запертая внутри сила ощущалась как скопление вонючего гноя, который следовало срочно удалить. Кирсан так и сделал. Сформировал небольшой канал к троице врагов и выпустил плененную энергию. Сумерки, рассекло копье белого света, слабо окрашенное зеленым. Попавший под удар патрульный даже вскрикнуть не успел, как его поглотила яркая вспышка. Обуздать пусть родственную, но вышедшую из-под контроля стихию очень непросто, а в данном случае и невозможно. Но оставались еще двое его спутников. Закричав что-то яростное, один из них рванул к Кайфату. В руках у него возник кривой нож, а аура вокруг тела уплотнилась, став видимой даже обычным зрением. После удара плетью Нергала он шаг не сбавил. Любимое оружие дало осечку, но в арсенале Кирсана имелось немало сюрпризов. На пути приспешника Рошага возникло зеленоватое облако, состоящее из заготовленных кусочков чар. Попади в него лишенный защиты человек и страшные ожоги – самое малое, что он получил бы. Но противнику это не грозило, и Кирсон произнес слово «ключ». Туча забурлила. Фрагменты заклинаний начали соединяться в строго определенном порядке. Через мгновение жгучий туман сменился роем игл из зеленого льда, более крепкого, чем сталь, и более опасного, чем смертельный яд. Град магических снарядов забарабанил по защите врага, лишая обзора и мешая идти. Колдовской доспех пока держался, но долго так продолжаться не могло. Впрочем, Кирсон не собирался ждать. В левой руке сформировалась сосулька, и он с двух шагов влепил ее в грудь несостоявшегося убийцы. Этого его броня уже не выдержала. Взрыв и изуродованные останки отбросило далеко назад. Остался последний, но с ним творилось нечто непонятное. Вместо того, чтобы напасть на Кирсона, подготовить какое-нибудь смертоубийственное заклятие или, в конце концов, бежать, приспешник Рошага упал на мостовую и начал биться в подучей. Тьма. Кайфат по-быстрому осмотрелся. На дороге и стенах домов следы заклинаний. Поваленный столб, два изломанных тела и кровь. Кровь! Кровь, как на скотобойне. А уж про взбаламученный запретный волшбой эфиры вспоминать не стоит. «Замести следы точно не удастся». Вытянув из ножен меч, Кайфат шагнул к припадочному убийце. Но тут из-за поворота вылетела карета лансера. «Кирсон, давай внутрь и ходу! Ходу!» заорал маг в открывшуюся дверь. «Сюда уже посольская охрана бежит вместе с послом. Он откуда-то возвращался, а тут такое...» «Успокойся, все в порядке!» Кайфат обвел рукой поле боя. «Это послужит прекрасной иллюстрацией моих возможностей. А вот ты уходи!» «Завтра поговорим!» Помянув бездну, Мокс захлопнул дверцу, и карета умчалась прочь. Не успел стихнуть стук копыт, как вслед за ней на улицу выбежали шесть солдат в форме охранителей Нолда. Впереди бежал какой-то толстяк в парадной мантии. Судя по ауре, явно крахобор. Да и кто в такую дуру отправит истинного? «Стой! Стой!» — заорали сразу несколько голосов. Кирсон, с сожалением, оглянулся на затихшего уже убийцу и спрятал меч. Не успел. Господа, успокойтесь. На меня только что было совершено нападение с помощью запретной магии, но преступникам не повезло. Кирсона быстро взяли в кольцо из обнаженных мечей. Он поправил маску на лице и кончиком пальца отодвинул мешающий клинок. Насколько я понимаю, я вижу почтенного посла благословенного Нолда в Западном кайене. Сегодня у меня назначена с вами встреча. Запыхавшийся толстяк одернул мантию, вытер раскрасневшееся лицо. «Встреча? Что-то не припомню». «Ну как же, вы же получили письмо от господина Кирсана Кайфата». Открыв лицо, Кирсон с удовольствием понаблюдал, как вздрогнул один из солдат. «Мало ли кто нам пишет, если со всеми встречаться. Кругом полно всяких проходимцев», — буркнул посол. «Зато как представитель республики меня очень интересует, а вот магистр Бримс в свое время очень мною интересовался». Теперь вздрогнули все. Кайфат слабо представлял особенности внутренней политики государства истинных магов, но имени грозного главы наказующих никто не мог оставить без внимания. Лужи крови придавали беседе особенный колорит, направляя мысли в правильное русло. «Магистр!» «Да, магистр. Но давайте обсудим это несколько позже. Пока предлагаю разобраться с нападавшими. Скоро здесь будет полно людей с оружием. Мне не хотелось бы с ними встречаться. По понятным причинам». Только сейчас Кхирсан понял, что почему-то до сих пор нет стражи. Район словно вымер, и это когда продолжаются поиски бунтовщиков, или патрульные с подельниками заранее позаботились о сокрытии своих делишек. «Здесь мы решаем, как поступать!» — обрубил посол, чем сильно разочаровал Кайфата. «Если Нолдец окажется из породы упрямых болванов, то придется прорываться с боем, что грозит серьезными неприятностями в ближайшем будущем. Ай, как нехорошо!» Один из бойцов склонился над мертвым делом и громко выругался. «Господин посол, посмотрите! Это Ковен!» Магия Кирсона разорвала одежду на убитом, оголив плечо и часть туловища. В свете фонаря стала хорошо видна фигурка человечка на костре, выжженная на коже чуть ниже подмышки. Во взгляде толстяка, которым тот посмотрел на Кайфата, мелькнул интерес. Личность человека, пусть бунтовщика, который противостоит черным Ковенам, нельзя оставить без внимания. «Особенно в свете, объявленной на официальном уровне войны со всеми проявлениями тьмы. После катастрофы в Гамзаре всюду проходили чистки, и тот, кто раскроет сеть культистов, может рассчитывать на высокую награду». Кирсан тонко улыбнулся, видя, как заблестели глазки у посла. «Ну же, давай, заглатывай наживку, или у тебя совсем чистолюбия нет». И тут в разговор вмешалась третья сила. Последователи Рошага оказались слишком рано списаны со счетов. Тело единственного не пострадавшего от магии Кирсана убийцы вдруг выгнулось дугой. Захрустели кости. На мостовую побежали ручейки густой, как смола крови. Через несколько ударов сердца раздался противный треск, и все три мертвеца вспыхнули темным пламенем, в миг пожравшим искалеченные тела. Клубы вонючего дыма собрались над дорогой в густое облако, принявшее форму черепа дракона. Из его глазниц потоком изливалась сила бездны. Через пару ударов сердца, беззвучно клацнув пастью, голова Рошага вся поплыла и быстро трансформировалась в странную полупрозрачную фигуру. Она напоминала женщину в белом развивающемся платье с копной длинных седых волос и страшной костяной маской вместо лица. «Дох бездны!» — заорал вдруг посол, и, цапнув амулет на шее, принялся шептать заклинание. Солдаты немедленно забыли о Кирсане и отступили за спину начальства. В некоторых случаях совсем незазорно оставить поле битвы магам. Сражаться с порождениями мрака — их прямая обязанность. Кто такой дух бездны, Кайфат не знал. Он вообще многого не знал, однако бежать от какого-то призрака не собирался. С недавних пор Рошек набрал изрядную мощь. Если Кхирсан будет постоянно удирать от прихвостней ожившего дракона, то встречи с ним самим просто не переживет. К тому же он примерно представлял, как драться с такими бестелесными существами. Тем временем злобный дух волчком завертелся на месте, после чего раскрыл пасть и издал истошный вопль, подкрепив его извращенной магией. Звуковая волна буквально смела попавшегося ей на пути посла вместе с охраной. Вспыхнувшая вокруг толстяка защита поглотила большую часть удара, но его все равно отбросило сожжение на три назад, прокатив по мостовой. Пока призрак бил Нолцев, Хирсон потянулся сознанием в астрал и зачерпнул там силы. Магия его источника плохо противостояла бестелесным тварям, зато вместе с энергией эфира открывала широкий простор для действий. Руки прямо в воздухе выписали вязь из символов истинного алфавита, нанизав их на темно-зеленый жгут плети Нергала. Напоследок, окинув свое творение быстрым взглядом, Хирсон сноровисто захлестнул им беснующегося духа. «Как тот завизжал!» «Даром, что бестелесный!» Рванул с силой быка. Раз, другой, третий, но цепи для усмирения гостей из иных реальностей порвать не мог. Вновь открыл было рот для вопля, но короткое заклятие заставило его заткнуться. Хищно оскалившись, Кайфат принялся подтягивать к себе разъяренного духа. Но тварь продемонстрировала некоторые зачатки разума. Немного поупиравшись, она вдруг рванула вперед, вытянув перед собой руки – Разделявшая их расстояние преодолела в один миг и уже собралась вонзить загнутые когти в грудь Кирсона, когда тот, поразившим его самого хладнокровием, шагнул навстречу и хлопнул монстра раскрытой ладонью прямо в центр маски. Старое доброе заклинание разрыва нуждалось совсем в небольшом изменении, чтобы его стало возможно применять против лишенных тел. Какая разница, что уничтожать, живую плоть или эфирное тело? Главное знать, как это сделать и добавить немного силы. а уж ее Атакир сам не пожалел. С тихим шелестом дух распался на тысячи снежинок, быстро растаявших в воздухе, и Кайфат, наконец, позволил себе расслабиться, выйдя из Саттор. За спиной послышалась возня, тихие стоны, и раздался голос посла. «Говорите, когда-то сам Льер Брим с вами интересовался? Что ж, могу поверить. Более того, думаю, нам и вправду есть о чем поговорить». Губы Кирсона сами собой растянулись в ухмылке.